Коська опять ушами придет и хвостом крутит. Может, песни не нравится, можно другую, но не успокаивается конь. Голову вперед вытянул, воздух нюхает, фыркает, даже дрожит, как будто. А что за причина? Звери почуял? Ну, какой тут зверь? В степи. Одни суслики. Стоп! Стал Коська, как вкопанный, назад прет, фыркает. Аказия! Пристал Матвей на телеге и вдруг видит, и глазам своим не верит. Далеко-далеко в степи при свете месяца Вода серебрится широкой полосой. Волга! Да ведь еще и полпути не проехал. Может, померещилась. Но пошел! Не идет конь, задом пятится. А серебристая полоса на горизонте переливается, Синим светом растет, ширится. Река не река, озеро не озеро. И вдруг осенила мысль. Волга двинулась. Говорили об этом Матвею, предупреждали. Но не очень-то он беспокоился. Пока Волк до нас дойдет, двадцать раз успею вернуться. А вот не успел. Захватила. Дернул вожжами Матвей, повернул телегу назад. Коська будто только и ждал того, откуда и прыть взялась. Скачет, и подгонять не надо. А вода за ними идет. Тихо так, словно играючи, заливает, да заливает степные просторы. И вдруг зашумела вода. Сначала по задним колесам, потом по передним. Залила ноги лошади и покатилась вперед, застилая степь. Глянул Матвей на землю. В воде отражается месяц. «Вывози, Коська!» — кричит Матвей. А Коська сразу, сразу ходу сбавил. В грязи вязнет. Коська еле ноги перебирает. Прошлепала еще маненько по воде. И встал. Увязла телега в жирной степной грязи. Не вылезешь? Сойти, что ли, в студеную воду? Да помочь коню? Ну и холодная вода. А делать нечего. Волтыхнулся Матвей. Начал телегу тянуть. Коня понукает. А воды идут все дальше. Вот они нашли русло в их высохшей речки, издавленные берегами, потекли быстрее. Они вычерчивают новую карту края с новыми озерами, заливами, реками. Колхозники сухого дола с полуночи дежурят возле новых хат на высоком холме. По радио уже разнеслась весть. Идет вода! Там, где была безводная степь, потечет река. Ребята, взгромоздившиеся на крышу, увидали первые. Вода! Идет! При лучах восходящего солнца. Расправленным золотом текла вода, Заливая старые речные ложи, Оставленные, быть может, тысячу лет назад. «Трофим, тащи сеть! Рыба в гости идет! сухой ты наш долг теперь че, мокрым выходит!» «Дед Панас, надо бы тебе в старой хате остаться! Был бы ты теперь дед водяной, И рыбой командовал бы!» Панас щурит от света. Старые глаза улыбаются, И вдруг новый выкрик с крыши. «Пароход идет!» «Это уж ни с чем не сообразно!» Все голову повернули на запад. Там, среди водяной глади, шевелилась какая-то черная точка, Медленно приближавшись. Какой пароход? Это лодка! Черт на дьяволе! А ей-богу! Наконец черная точка приблизилась. Человек верхом на коне едет. Усталый, весь мокрый, подъехал Матвей, Бросивший телегу в степи. Новая река, еще безыменная, течет на восток, Увлажняя воздух и землю. Она пришла сюда, в выжженную солнцем степь чтобы тушить пожар земли, шла ощупью, осторожно, как слепая, нащупывая все неровности почвы, заливая ямы, иногда ответвляясь в сторону, и вдруг «Стоп!» наткнулась, слепая на стену, постояла маненько и повернула на юг, изменив намеченный ей старым руслом путь. «Станция Красной Зори!» — крикнул Грачев. На плотину высыпал весь поселок. Валькирный улыбается. Все вышло так, как он хотел. Красные зори спасены. Была опасность, не зальет ли река поселок, обойдя плотину сверху. Но и эта опасность миновала. К югу скат, и река направила туда свои воды. Пусть теперь из Камышина приезжают да посмотрят. Я им сберег не один десяток тысяч рублей, и ведь бараш сами соорудили, и копейки у них не попросили. Молодец, Кондрат Семенович, голова! А теперь за работу, ребята, нечего зевать. И он зашагал к спасенным красным зорям. Однако этот день кончился. Совсем не так радостно. Как начался? Валькирный отдавал распоряжение на скотном дворе, когда к нему прибежал запыхавшийся Грачев. На нем лица не было. «Кондрат Семенович, беда!» «Что? Платину прорвало?» Быстро спросил Валькирный и сам немного побледнел. «Да нет, не то. Наделали мы делов. Кондрат, да говори же черт толком!» «Сейчас звонили по телефону из Суханова. Говорят, залило деревни Егошки и Черняева, которые не надо было заливать». Черняева в маненько залило, а егошки в лощине, так ту совсем по крыше? Мы, значит, речку своей плотиной повернули не туда, куда надо. Просит помощи?» Валькирный уже не слушал. Он рванулся и побежал к конторе, крикнув на ходу. «Звони тревогу!» Но Грачев отстал от него, и Валькирный первым добежав до площади перед конторой, где висел колокол, созывающий на работу, и обед начал бить в набат. Отовсюду сбегался народ. Валькирный отдавал приказание. Запрягайте лошадей, оно ну живо. Берите багры, топоры, веревки, не жалейте лошадей, гоните вовсю, летите в игошке, там наводнение. А сам побежал к конюшням, выбрал лучшего коня, наскоро надел уздечку и помчался на неоседлом гнетке по степи берегом новой реки. Деревня Игошки была в двадцати километрах от Красных Зарев. Добрый конь летел вихрем, а вальтирному казалось, что он еле плетется. Кондрат Семенович бил по шее лошади концом уздечки и каблуками в бока. Ай, ведь вот оказия. Я думал, что река пойдет левее. левее. А ну как, там еще люди потонули. Думал валькирный. И в то же время невольно осматривал местность. Совсем незнакомая: Река, заводи, озера. Вот и крыша и гошек. Виднеется над водой. На крышах люди, петухи, кошки. Крик, стон, плач. Крестьяне, успевшие выбраться, пока вода была невысока, сидят на берегу с унылым видом. Вокруг на земле одеяло, подушки, самовары, тулупы, что успели вынести. Собаки, подняв морды, воют, глядя на затопленную деревню. Валькирный подъезжает и круто осаживает лошадь. «Отчего не спасаете? Почему сидите, сложа руки, набрасывает сон на крестьян?» «А как спасешь?» – огрызается рыжий крестьянин. «Лодок нет. С голыми руками в воду не полезешь. Амбар разобрать надо было, да плод сделать», – говорит Валькирный. Языком-то легко слышатся враждебные голоса. Сам сделай. Топоры потопили, веревок нет. Чем плод свяжешь? Руками можно было амбар разобрать. На бревне не утонешь. Так понемногу и перетащили бы народ. На берег. Валькирный, как был, в тяжелых сапогах и неизменной кожаной куртке, плывет к ближайшей избе. Он снимает с крыши мальчика, садит себя на шею и плывет обратно к берегу, не обращая внимания на толпу. Несколько человек успел уже перетащить на берег Валькирный, когда приехали краснозорцы. Работа закипела, разобрали по бревнам старый амбар, смастерили плод и на нем перевезли всех с крыш на берег. «В хатах никого не осталось? Утонувших нет?» – спросил Валькирный. Как будто все целы, начали считать перекликаться. Валькирный уже собрался вернуться в зоре, чтобы распорядиться, как разместить людей, оставшихся без крова, когда с дороги неожиданно послышался гудок автомобиля. «Приехал из Камышина секретарь ячейки». Туляк, которому уже сообщили по телефону обо всем. Он подошел к Валькирному, положил ему руку на локоть, до плеча не достал. И, глядя прямо в глаза, сказал. — Ну что, Кондрат Семенович, теперь вы понимаете, почему частное надо подчинять общему? Посвоевольничали и, видите, наделали делов. Придется теперь ответ держать. Валькирный молчал, опустив голову. Письмо первое. Дорогой Ленц, не знаю, с чего начать. У меня такое состояние, словно я просмотрел без перерыва 40 кинофильмов. Попробуй разберись во всем этом. Из вороха разнообразнейших впечатлений выбираю общее. Колхоз «Новый путь». По-моему, самое интересное место на земном шаре. Я словно переселился на другую планету, где время движется с неимоверной быстротой. Начать с того, что от Камышино, где я осматривал Великую Волжскую плотину в колхоз, я летел прямым сообщением на Большом почтово-пассажирском аэроплане. Постоянная линия в деревню на аэроплане. Не дурно? Был ветреный день, и я словно катился по американским горам над широкой степью. Когда-то она была безводной, засушливой, капризной на урожае. Теперь вся она залита водой, реками, озерами, лагунами. Местами я еще видел деревянные хаты-деревень. Но чаще встречались на пути, или вернее под путем, так как я смотрел сверху, каменные четырехэтажные дома, целые городки таких домов. «А вон виднеется и новый путь», — сказал мне сосед, указывая на горизонт. Я увидел дымящиеся трубы заводов, много-много фабрично-заводских труб. Не ошибся ли мой попутчик? Я вопросительно глянул на него. Он улыбнулся и, видя мое недоумение, поспешил объяснить. Это колхозные фабрики и заводы по первичной переработке сельскохозяйственного сырья. Льна, пеньки, выработки консервированных фруктов и овощей, мясо, хладобойни, сыроварни, мельницы, элеваторы, рыбоконсервные, сахарные, маслобойные заводы. Через несколько минут я уже увидал весь сельскохозяйственно-фабрично-заводской колхозный город. Он стоял у реки, новой реки, созданной Каптажем, которая снабжала его водой. Выше по течению, отделенный широкой полосой леса от дымных фабричных труб, расположился жилой город, весь из белых двухэтажных домов, утопавших в садах и парках. Несколько домов выделялись своей величиной, вероятно, дома правительственных и общественных учреждений. На реке виднелись купальни, сновали лодки. А когда мы прилетали над лесом, отделявшим город от фабрики заводов, я увидал ровную, как по линейке, дорогу, прорезавшую лес. Она была асфальтирована. По ней взад и вперед сновали трамваи и автомобили. Мы прилетели над городом, и вновь перед нами потянулись поля. Шли весенние полевые работы. С высоты аэроплана тракторы казались маленькими жуками, кем-то выдрессированными. Ровнёхонько двигались они по полям стройными рядами, оставляя позади себя черную взрывленную почву. За ними ползли другие машины, вероятно, бороны, следом за теми сеялки. Местами среди полей виднелись стройки. Строились новые двух-трехэтажные дома. Новые деревни, улыбаясь, сказал мой сосед. Старые деревни строились без плана. Теперь вся площадь колхоза, а он у нас не маленький, разбита на участки. И все население, занятое сельским хозяйством, будет равномерно размещено по всей площади колхоза так, чтобы каждый населенный пункт обрабатывал прилегавшую к нему территорию. Сократятся расстояния до конечного пункта, а значит и время на переезд. Экономия в топливе машин, быстрота. «Вы в колхозе работаете?» – поинтересовался я. «В колхозе. Помощник бухгалтера». «А вы не корреспондент?» – спросил он меня, в свою очередь. А «Нет», – ответил я. А «Я тоже еду работать в колхозе. Я электротехник». «Иностранец?» а «Да, немец». «Вот мы скоро дом, сказал Помбух. Я увидал на горизонте высокую ажурную башню радиостанции. «Приемно-передающие наши колхозные» – вскоре показались и дома. Много хороших каменных домов, площадь, окруженные высокими зданиями, сад, памятник, человек с поднятой правой рукой, Ленин. Зеркалом блеснуло излучено реки. Сколько здесь рек? Аэроплан начал снижаться, и скоро мы спустились на хороший аэродром. Я вышел. Меня удивило обилие аэропланов, стоящих на аэродроме. «Уж не имеет ли колхозы собственные аэропланы?» – спросил я моего спутника. «Общественные! О, Савиахимовские!» Для посевов и для борьбы с вредителями. С легким чемоданом багаж мой шел отдельно. Я пешком отправился в деревню. Колхоз, город, агрогород, уж не знаю, как назвать. Город навехонький, с иголочки. Кое-где еще оканчивают штукатурку и побелку зданий. Я без труда нашел дом и комнату, предназначенную мне для жилья. Ты хочешь знать, какова эта колхозная комната для одинокого? Двенадцать-пятнадцать метров площадь, продолговатая. Большое венское окно, без шторы. Под окном трубы водяного отопления. Голубоватые стены. У окна справа небольшой письменный стол со стулом и настольной электрической лампой. Другая лампа под потолком. Рядом со столом на стене маленькая полочка для книг. У левой стены диван, служащий и кроватью. Постельные принадлежности в выдвижном ящике в самом диване. Ближе к двери, в той же левой стенке, стенной шкаф для платья, немного выступающий. У правой стены умывальник, отделенный из боков. На высоте пояса, толстыми стеклянными стенками, чтобы не разбрызгивать воду. Дальше устала телефон. Над входной дверью рупор, громкоговоритель. Дом довольно большой. В нем имеется хорошая общественная столовая, клуб. При нем небольшая библиотека. Если в ней нет нужной тебе книги, можешь заказать ее по телефону в центральной городской библиотеке. В конце коридора ванной комнаты, где в определенные часы дня можешь и побриться. Я позавтракал и отправился к своему начальству. Но об этом посещении разреши написать в другой раз. Будь здоров. Твой Карл П. Э. Письмо второе. «Вы знаете агрономию?» – спросил меня бригадир, когда я явился к нему. Вопрос несколько удивил меня. «Я электротехник». «Я тоже электротехник», – ответил он. «Но у нас и в электротехнике агрономический уклон. Так сказать, агроэлектрика, как бывает агрохимия. Не думали ли вы, что вас пригласят возиться с электрическими лампочками? С этим у нас и школьные ребята справляются. Вся электропроводка в новых домах лежит на них. У нас требования к электротехнике свои. От электричества мы требуем кое-чего большего, чем освещение домов и полей. Вы приехали в интересный момент, когда мы, пользуясь дешевой электрической энергией, которую дал нам Капташ, переходим к электрификации сельского хозяйства. Мы получаем ток от большой электростанции острова Шишки. Видали? Я кивнул головой. Да, грандиозное сооружение. Но вы еще не установили проводов высоковольтного напряжения?» Бригадир усмехнулся и ответил. «Не спешите отрицать существование того, чего вы не видите». Этот ответ удивил меня. «Но я скоро понял. Ведь советские ученые еще несколько лет тому назад изобрели изоляторы, позволявшие прокладывать под землей кабели для высоковольтной передачи на большие расстояния». «Подземные кабели?» – спросил я. Бригадир утвердительно кивнул головой. «Это дешевле», – ответил он. И экономичнее в сельском хозяйстве. Хотя у нас земли и много, но мы дорожим каждой пядью. Надземная проводка отняла бы немалую площадь полей для установки башен и затруднила бы работу тракторов. Какое же применение будет иметь электричество в вашем сельском хозяйстве? Самое разнообразное. Идемте, я покажу вам нашу работу. Много сделано, еще больше придется сделать. Бригадир критически посмотрел на меня. Вы уже человек немолодой, а учиться придется вам многому. Мы пришли на окраину колхозного городка, там, где начиналась полевая дорога. Стояло большое, длинное одноэтажное здание со многими широкими дверями. Сквозь открытые двери я увидел тракторы нового для меня типа. Электротракторы, объяснил бригадир. Последняя модель. Работают на аккумуляторах. Волжские воды, которые тысячу лет напрасно растрачивали свою энергию, теперь отдают ее нам. Наши тракторы, как рабочие лошади, насыщаются этой энергией и идут на поле. А что вы будете делать со старыми тракторами, работающими на горючем? И им найдется еще немало работы. Передадим их в те колхозы, которые находятся слишком далеко от источника электроэнергии. Электричество сбережет нам немало драгоценного топлива. Ведь жечь нефть, из которой можно получить ценнейшие химические продукты, в сущности говоря, варварство. Мы прошли в соседнее здание. Там стояли другие машины, электрические борны, косилки. У нас все будет делать электричество, с гордостью сказал он. Этой же весной мы возьмем наши поля в электрический оборот. Нас и так опередили. Как-нибудь в выходной день поезжайте в соседний колхоз, Реаловский, это ближе к Волге. Полюбуйтесь, что там делают электричество. Идемте теперь на скотные дворы. Они у нас уже с осени электрифицированы. Дорогой он все продолжает говорить. Мы не только обрабатываем землю электричеством, но мы и греем ее. Под землей прокладываются электрические грелки. Слишком поздняя весна и ранняя осень не будут нам больше страшны. Но и это еще не все. У нас есть поле, где мы ионизируем растущие злаки. И результат получается превосходный. А вот и стоило. Чистые, теплые, проветриваемые помещения, освещенные электричеством. Возле каждой коровы электрическая дойка. Рука человека не прикасается ни к корове, ни к молоку. Электричество доит, перерабатывает молоко, чистит коров и стойла. Затем мы осматриваем инкубаторы. Длиннейшая комната, напоминающая заводской цех. А да так оно, в сущности говоря, и есть. Это настоящая фабрика. Здесь полуфабрикат, яйцо, превращается в конечный продукт производства. Живого цыпленка. Тянутся длинные черные ящики. Тишина, безлюдье. За людей работает электричество. Присматривать за температурой больше не приходится, она регулируется автоматически. Электрические грелки работают идеально, все рассчитано. Когда приходит срок, сюда являются наши птицеводы, только для того, чтобы взять готовых цыплят и заложить в инкубаторы новые порции яиц. Следующая комната встретила меня разноголосым писком. Это детская, Брудергаус, а здесь воспитывают вылупившихся птенцов. Они разделены по возрастам и помещаются в ящиках с невысокими стенками. Над ящиками электрические лампы и провода, какие-то металлические шары с иглами, ионизация и воздействие ультрафиолетовыми лучами растут, как на дрожжах. Заболеваемость сведена почти к нулю. Электрические цыплята, улыбаясь, говорю я. То ли еще увидите, отвечает бригадир. Производство наше не останавливается круглый год, так как куры несутся и зимой не меньше, чем летом. «Удивительно!» — сказал я, с восхищением глядя на тысячи пушистых желтеньких цыплят, весело и хлопотливо копошащихся в ящиках. «Пожалуй, электричество призвано сыграть самую важную роль в сельском хозяйстве», — сказал я. Бригадир посмотрел на меня с некоторым сожалением. «Так мне показалось. Эдакая, мол, малая сознательность у человека». «Так может рассуждать только узкий специалист старого времени», — отвечал он. «Мы диалектики, и от нас не ускользает общая связь» явлений. Электротехника, химия, физика, агрономия, ботаника, биология, бактериология, метеорология. Все имеет свою цену, так же как для растений важны. И воздух, и солнечный свет, и вода, и минеральные удобрения. Все одинаково важно. Отнимите одно и растение погибнет, несмотря на то, что всем остальным оно будет обеспечено достаточно. Вот вы познакомитесь с товарищем Бойко, химиком нашей опытной сельскохозяйственной станции, поговорите с ним, Он столько расскажет вам об агрохимии, что я уверен, химия покажется вам самым важным в сельском хозяйстве. Но ни он, ни я так не думаем. Мы возвращались к гаражу, где я скоро должен был приступить к работе и учебе. «Вы сегодня вечером свободны?» – спросил меня бригадир. «Совершенно. А тогда вот что, в Реаловку-то вы еще успеете съездить. А сегодня приходите как к восьми часам в клуб». Я покажу вам киноленту, на которой засняты все моменты электрифицированной обработки земли в одном из лучших наших колхозов. Посмотрите. Тот же вечер я видел, как огромные электрические плуги врезались в землю и отворачивали пласт за пластом. Я видел, как за ними, словно пехота, после артиллерийской подготовки шли добивать врага другие машины, которые разбивали комья земли. Третьи машины рассыпали удобрения, четвертые сеяли ровно, бережно, аккуратно, пятые косили, жали, связывали и привозили с, поля, с полей снопы пшеницы и связки сена. Нет, не сена, а свежей травы, которая отправлялась в гигантский силос, где электрическим током убивались бактерии. Над полями реяли аэропланы, и часть села производилась с аэропланов. Другие аэропланы расплывали отраву навредителей. Я видел электрические молотилки, дающие чистое полное зерно. Наконец я видел, как электричество наполняло зерном огромный элеватор. Где, — думал я, — надрывающиеся лошади, истомленные быки, облитые потом косы, женщины, шатающиеся от усталости, истощенные, кормящие тут же на ней дряблой грудью детей? Вместо них везде машины? а возле машин и на машинах видны ловкие, здоровые, уверенно работающие колхозники в синих рабочих комбинезонах, забрызганных машинным маслом. Признаюсь, я не видал картины более увлекательной. Это апофеоз энергетики, техники, электрификации, организованного труда, торжествующего над стихийными силами природы. Будь здоров, пиши. Твой Карл Эрнст. Письмо третье. Дорогой Ленс, бригадир был прав. Когда я побывал у агрохимика Бойко, то я готов был прозакладывать голову, что самое важное в сельском хозяйстве – это химия. Встретил меня Бойко в химической лаборатории опытной станции. «Приехали к нам поработать?» – спросил он, протягивая мне руку. Он был в сером халате, прожженном кислотами. У лабораторных столов стояли в халатах юноши и девушки. Они возились с горелками, колбами, стаканами, перегоняли, кипятили, охлаждали. В отдельной комнате – святилище, куда не заходят химические газы. Под стеклянными ящиками стоят химические весы. Обратите внимание, чтобы сотрясение почвы не отражалось на них, весы стоят не на столах, а на полках, прикрепленных к стенам. Вот наше последнее советское достижение. С гордостью сказал Бойко, поднимая стеклянный ящик с новеньких весов. Оторвите клочок бумажки и бросьте на весы. Я сделал это. Бойко взвесил клочок, снял с весов, протянул мне и сказал. Теперь черкните на клочке карандашом вашу фамилию. Я исполнил и это. Бойко вновь положил клочок на весы. И что же? Весы отметили прибавку в весе от коротенькой карандашной надписи. «Вот мы и узнали вес вашей фамилии», — улыбаясь, сказал Бойко. «Здесь у нас болтуны», — продолжал он шутить, вводя меня в новую комнату. Маленькими деревянными лопаточками молодые люди взбалтывали в стаканах жидкости темного и светлого цветов. «Анализы почвы. И долго приходится так взбалтывать? Часами?» Днями, неделями, иногда месяцами. У нас есть несколько механических болтушек, но их недостаточно. Но для чего это? А для того, чтобы узнать, какова почва. Мы растворяем горсть почвы в стакане, взбалтываем, пропускаем через мельчайшее сито и отсеиваем самые крупные частицы. Взвешиваем, подсчитываем, затем болтаем и осаждаем до тех пор, пока через 24 часа после отстоя жидкость не окажется совершенно прозрачной. Чем больше мелких частиц в почве, тем лучше почва. Если в пробе в маленьком сосуде величиной наперсток окажется менее миллиона, 700 миллионов частиц, почва никуда не годна. Почему? Потому что слишком крупные частицы почвы не обеспечивают питание корням. Ведь в одном кубическом метре почвы поверхность частиц, с которой приходят в соприкосновение корни растений, представляет площадь примерно в гектар. Идем дальше. Здесь у нас дистиллируют воду. Здесь моют химическую посуду, а вот эта комната – неприятная комната. В ней мы производили работы, при которых выделяются самые ядовитые газы. Несмотря на то, что лаборатория пустовала несколько дней при открытых окнах, тяжелые кислотные запахи еще не улетучились. Они раздражали нос и щипали глаза. «Да, тяжелая ваша работа», – сказал я. Бойко сверкнул глазами, словно я нанес оскорбление близкому ему человеку. «Увлекательная работа». — Изумительная работа, — с жаром сказал он, и потащил меня в маленький кабинетик при лаборатории. На большом письменном столе лежало несколько книг на русском и немецком языках по химии, главным образом аналитической. Садитесь, пожалуйста, и выслушайте, что такое агрохимия. — Дорогой Ленц, ты просил меня подробно писать тебе обо всем. Не сетуй на меня, если тебе придется прослушать лекцию. — Химизированное сельское хозяйство — это неисчерпаемые золотые и начал Бойко. Не верите? Приведу вам пример из прошлого. В то время, когда Соединенные Штаты Америки еще процветали, и капитализм не подорвал в конец фермерского хозяйства, это хозяйство за два года давало стране богатство, превышающее всесветную добычу золота на земле за весь период со времени открытия Америки, Колумбу. За два года ценность продуктов сельского хозяйства превысила в шесть раз общий капитал всех американских банков. Но такие успехи сельского хозяйства в Америке стали возможными лишь тогда и только тогда, когда там на помощь фермеру пришла химия. Капитализм скоро свел на нет все эти успехи. Но это уже вина не химии, а собственно капитализма. Теперь посудите сами, что же может дать, дает и даст в будущем химии для нашего социалистического сельского хозяйства? Питание для всего населения, огромные экспортные излишки, миллиарды рублей на строительство фабрик и заводов, В настоящее время вся наша ограду не образом связана с едией. Вспомните-ка дореволюционную Россию. Она была классической страной, перемежающейся с урожайными годами недородами, а порой страшных голодовок населения. Два-три года средний урожай, а на следующий год ужасающий, ужаснейший недород. На эту кривую урожаев в начале 80-х годов прошлого столетия обратил внимание еще Карл Маркс и дал такое объяснение. Главная причина неурожаев – отсутствие искусственного удобрения. А теперь что мы видим? Поля, удобрения, жизнь, питание растений, самого человека – все это одна гигантская химическая лаборатория. Химия решает вопрос об искусственном удобрении, о наилучшем корме для скота. Химия изучает почву, ведь почва – это не мертвая земля, а это своего рода живой организм, в котором непрестанно происходят всевозможнейшие процессы. Почва дышит, питается. Наливается плодородными соками или истощается и умирает, чтобы возродиться, воскреснуть вновь, если в ней на помощь придет химия. Химия объясняет и предупреждает порчу сельскохозяйственных продуктов. Скисание молока, гниение овощей – это все тоже химические или химико-бактериологические процессы. Химия выяснила роль бактерий в обогащении или истощении почвы азотом. Химия объясняет, почему портятся сельскохозяйственные машины, орудия ржавеют в кислородном горении металлом. Наконец, химия оказывает огромную помощь хозяйству в борьбе с вредителями. Но об этом вам лучше расскажут товарищ Брызгалов, наш главком по борьбе с вредителями. Непременно познакомьтесь с ним. Химия открывает земледельцу новый мир. Разве старый хозяин обращал внимание на воздух? Знал ли он, что именно углекислота воздуха при помощи солнца и хлорофилла растений превращается ими в питательный крахмал и сахар? И не из воздуха ли химия извлекает теперь азот, необходимый для питания растений? Не химия ли дает ответ, чего не хватает почве, и определяет дозировку почвенного питания фосфором, калием, кальцием, азотом? Ведь почву можно не только недокормить, но и перекормить, и тогда будут потеряны и удобрения, и урожай. А вода? Растения состоят из 70-90% воды. Старый крестьянин знал, что вода нужна растениям, что растение пьет воду. Но знал ли он, сколько именно нужно воды растениям? Знал ли он, что картофелю, например, или клеверу, нужна 1200 тонн воды на гектар, кукурузе всего 900? А подсолнечник любит воду, как старая московская купчиха, любила чай. Ему давай не меньше 18 тысяч тонн. Знал ли старый крестьянин, что растения не только пьют, но и испаряет воду в воздух, и испаряет втрое больше, нежели чем пьют? Некоторые растения являются настоящими насосами. Средний тополь выбрасывает в воздух в сутки не меньше бочки воды. И чем суше воздух, тем больше испарений. Плодородным, но засушливым степям заволжья не хватало воды. Мы страдали не только от недостатка воды в почве, но и от сухости воздуха, которая заставляла растения усиленно извлекать из почвы последнюю влагу, дабы напрасно выбрасывать на воздух. Но тут на помощь почве и растениям пришла техника. Капташ! Теперь наша почва напоена водой, а воздух настолько увлажнен реками, озерами, водоемами, созданными человеком, что испаряемость воды растениями понизилась до нормального уровня. Наш край ожил. Без техники, гидротехники. бы была бессильная химия. Но в целом химия является могущественнейшим двигателем сельского хозяйства. Мы производим в год от около 2 миллиардов центнеров зерна, и из них по крайней мере полмиллиарда дар химии. Но она еще не сказала далеко своего последнего слова. Мы рассчитываем в самом ближайшем будущем увеличить урожай, по крайней мере, на треть. Вы понимаете, что это значит? Мы сможем прокормить население еще одного СССР и иметь сверх этого значительные излишки для экспорта. Можно ли после всего этого сказать, что труд химика тяжел? Нет. Это самый радостный, самый живой, самый творческий, самый увлекательный труд. Я вам покажу настоящие чудеса химии, как она буквально из камней и воздуха делает хлеб. Как оживляет в конец истощенные почвы. Как заказывает почве урожай с точностью до нескольких десятков килограммов на гектар. Словом, как у нас делают урожай. Они ждут его от случая или от Бога. Когда мы уходили, Бойко сказал на прощание. Так что заглядывайте непременно. Вам надо быть в курсе всего. Письмо четвертое. Главкома по борьбе с вредителями я застал в ангаре. Он был в рабочем костюме, как и другие рабочие. И я сразу не мог определить, кто из них рядовой, а кто главком. «Могу я видеть товарища Брызгалова?» – спросил я. Плотный коренастый человек с густой шапкой черных волос сдвинул на сторону кепку и сказал «Я Брызгалов». Мы познакомились. Брызгалов, не прекращая работы, он загружал аэроплан ядом, сказал мне «Интересуетесь вредителями?» «Так, могу показать». Брызгалов говорил отрывисто, короткими фразами. Выпалит одну фразу и крепко сожмет губы. «Летать со мной хотите?» «С удовольствием», – ответил я. Брызгалов молча кивнул головой и принялся вместе с механиком выверять части мотора. «Завтра, ровно в 4 утра, будьте здесь. Не тишка, заправляй самолет горючим». На другой день, в половине четвертого, я был уже на аэродроме. Еще совсем темно, только восток как будто вылинил. У старта яркий дуговой фонарь. Крылатая машина уже выкачана из ангара. Брызгалов и механик контролируют работу мотора. Брызгалов видит меня, Молча кивает головой. Мотор сердито чихает, словно злится, что его разбудили так рано. И оборвал. Тишина. Брызгалов что-то говорит мне, но я не разбираю. Немного оглушен. выпил на мачте аэродрома трепещет от ветра. Брызгалов неодобрительно дергает головой. «Может, отложим?» – спрашивает механик. Но Брызгалов вместо ответа кивает головой в мою сторону и, показывая на фюзеляж, говорит. «Лезьте! Не туда! Это для летчика! Заднее место!» Я взбираюсь, усаживаюсь, быстрым привычным движением, словно кавалерист на коня. скатывает на свое место брызгал. Рядом со мной усаживается веселый перенек, Никишка, три человека и груз. Но аэроплан большой, мог бы поднять, пожалуй, и четырех. Ангары подо мной кренятся набок, круто поворачивают, как карусели, и исчезают. Внизу огни города, впереди темные поля. Мы летим на восток. Он все больше бледнеет. Я вижу неясные очертания локтей, спины и головы брызгала. Ветер крепчает, полет аэроплана становится неровным. Розовая щель раскалывает восток. Румянами огнями зари наливаются озера, реки, пруды. «Куда мы летим?» – кричу Никишке в самое ухо. «К лесам!» – также отвечает мне Никишка. «К лесам!» – как это странно звучит в голом, степном заволжье, где люди веками топили печи соломой и навозом. Впрочем, и теперь они не отапливаются дровами. Каптаж дал возможность насадить леса. И они насаждаются для улучшения климата и защиты от песков. Молодые леса. За ними ухаживает как за ребенком. Они стоят, словно пограничные отряды, отражая натиски пустыни. Я вижу их стройные полки, вытянувшиеся в длинную линию фронта с севера на юг. Зеленые молодые леса. А в них союзники пустыни. Жучки, бабочки, мухи. Но подождите. Брызгалов не дремлет у своего руля. Взошло солнце. Оно светит прямо в глаза и, вероятно, очень мешает брызгалову. Я вижу, как он вертит головой. А вот и лес. Локти брызгалову приподнимаются, весь он наклоняется вперед. Аэроплан делает вираж, входит в полосу леса и сразу снижается. Но брызгалов предвидел это и набрал высоты. Нетишка дергает рычажок, открывает отверстие опылителя и смотрит вниз. От аэроплана протянулся полевой хвост. Солнечные лучи играют на пылинках. «Что?» – кричу я, указывая на хвост. Нетишка догадывается. Мышь яковисто кислый калий!» – орёт он мне в ухо и гордо прибавляет химическую формулу. Что-то вроде 2 к 3 О 3 Мы долетаем до поперечной просеки и вдруг круто поворачиваемся на запад. Аэроплан убрал свой полевой хвост. Мы израсходовали 200 килограммов яда и летим за новой порцией. Снижаемся на аэродроме. Тут лицо-бразгалово проясняется. Видимо, доволен работой. — Вот у нас и есть свободное время побеседовать о вредителях, — говорит. — Присаживайтесь ко мне поближе. Недавно попалась мне в одном библиотечном архиве старинная детская христоматия, начал брызгал. Прочитал я там одно стихотворение про мотылька. Мальчик хочет поймать на поле мотылька, а мотылек просит. — Не губи, человек, ведь короток мой век. Ну и что то в этом роде. Идиоты! Какой вредной ерундой засоряли детские головы. Жалость возбуждали к поэтическому мотыльку. А одни луговые мотыльки в год могут проесть стоимость большого сахарного завода. А стоит завод больше десятка миллионов. Еще недавно сельскохозяйственные вредители пожирали хлебов больше, чем надо, для прокормления всего населения СССР. хомяки, суслики, саранча, жуки, бабочки, гусеницы, мухи, сорняки, крысы, мыши, бактерии. Вот тысячи тысяч. То, чего не успевали уничтожить полевые вредители, доканчивали амбарные. Теперь мы боремся с ними. Химией. Да-да, именно с помощью химии изберегаем государству миллиарды. Но наша работа должна быть напряженной, неослабной, планомерной, коллективной. Истребите миллиарды вредителей, но оставьте в живых пару. Прекратите борьбу. И через год-два их снова будут миллиарды. Сейчас они принялись за наш молодой лес, хотят прорвать и открыть фронт для нашего главного врага, пустыни. Я летал над лесами, над полями, над болотами. И над болотами? А да, представьте, комары, малярия. Знаете Рионскую долину на Кавказе? Плодороднейшая в мире. Чудесный климат. Пропадала, пустовала, малярия, страшная смертность окружающего населения, рабочих, теперь там цветущие нивы и рисовые поля, здоровые растения и здоровый сытый народ. Химия! Мы все принимали участие в этой войне. Опыливаем, окуриваем, обрызгиваем поля с ранней весны до поздней осени. Это у нас обычная работа. Бывает и ударная. Когда какой-нибудь вредитель размножается чрезвычайно, тогда мобилизация. Все на ногах. Кордоны, заградительные отряды, люди в противогазах. Одним словом, война. При единоличном хозяйстве борьба была невозможна. Межи, овражки, сорняки, приют для вредителей, невежество, раздробленность действий. Теперь общий план, и мы... Через минуту я услышал шум заводимого мотора и отрывистый приказ Брызгалова. Контакт! Война продолжалась.